«Белая ваша стая!» Галька хрустела под ногами. Спокойно ручеек нес свои воды куда-то в ущелье, разделяясь там на узенькие, едва заметные потоки. Где-то впереди шумел горный водопад. Стоянка была уже близко. Я поправил ремень автомата, висевшего за спиной. Когда я вошел нешироко вдававшуюся в берег ручья скалу, увидел силуэты наших, маячившие вдали у водопада. «Кажется, меня уже встречали». Двое мужчин, кто именно это был, я различить не мог, пошли мне навстречу. «Селихов!» — раздался вдруг голос капитана Наливкина. «Ты?» «Я товарищ капитан». По невысокому росту и широким плечам второго мужчины я понял, что это был Шарипов. Оба капитана немного ускорили шаг, поспешив мне навстречу. «Когда мы встретились, они замерли передо мной». Ни Наливкин, ни Шарипов несколько мгновений не говорили ни слова. Первым эту тишину нарушил капитан Каскада. «Живой!» — с каким-то облегчением в голосе проговорил он. «Живой, зараза!» «Так точно!» — сказал я с легкой улыбкой. «Я... Наливкин не дал мне договорить». К моему удивлению, Каскадовец шагнул ко мне и заключил в крепкие объятия. Сильно похлопал по спине. Уху, умолочина!» — радостно сказал он. молоток Один остался и вышел, наш отход прикрыл». Повесив руку мне на плечо, он обратился к Шарипову. «Ну вот, капитан, а ты сомневался в нем. Представляешь, Сашка, товарищ капитан, думал, ты не вернешься». Я заглянул в глаза Шарипову. Тот не выдержал моего взгляда, смутившись, опустил глаза и едва слышно прочистил горло. А ведь он мне про тебя, Сашка, сам рассказывал разные истории, — не унимался развеселившийся каскадовец. — Сам же рассказывал, а сомневался. — У товарища капитана работа такая, сомневаться. Я кривовато ухмыльнулся. — Как? Как ты умудрился все это провернуть? — допытывался Наливкин. Я грешным делом думал, что ты уже и не жилец. Умом, понимаешь ли, думал, а душа подсказывала, что вернется Селихов, что душманскому отроде его так просто не взять. — На некоторое время они отстанут от нас, — сказал я, — но все же могут возобновить преследование. — Могут, — кивнул Наливкин посерьезнев, — но будут как слепые котята. Они не знают, по какому пути мы зашли. Я вообще сомневаюсь, что они хорошо ориентируются в этих местах. — Ай, да ладно. Что мы заладили? Пойдем, поешь. Нарыв с Малининым пошли выйти на связь с нашими. Минут десять и будем сниматься с места. Все равно нужно поторапливаться. Времени все меньше. Как и Скандаров. Догадавшись, к чему клонит Наливкин, спросил я. Капитан тут же помрачнел. Мне показалось, что и особист тоже. Их молчание оказалось красноречивее любого ответа понятно сказал я холодно тогда нам надо скорее выходить глядя как наливкин подтягивает под прогу своего гнедового яблока в жеребца я ложкой поковырялся в банке с тушенкой выбрал самый как мне показалось жирный кусок и отправил его в рот потом глянул на наших спасенных пленников Тахмира со своей мамой притихли сидя на каком то бревнышке афганец расположившийся прямо на земле казалось спал Кто-то из наших дал ему плащ-палатку. Он укутался в нее чуть не с головой, весь сжался калачиком, стараясь защититься от ночной прохлады. Мать Тахмера тоже спала, а вот девочка нет. Я видел, как ее взгляд, не отрываясь, упирался прямо в меня. Я отставил пустую банку тушенки, поднялся, медленно выбирая место, куда наступить, чтобы выходило не слишком громко, пошел к ним. Потом опустился рядом с девочкой. Тахмира моргнула, глаза ее были большими и беловатыми в темноте. Не сказав ни слова, я полез за пазуху. Достал ее деревянную коровку и снял с шеи, протянул девочке. Та уставилась на мою грязноватую руку, в которой покоился медальончик. Потом снова подняла на меня взгляд. Я и ухмыльнулся. — Не бойся, возьми, это принадлежит тебе, — говорила моя улыбка. Тахмира пошевелилась, чтобы забрать коровку. Движение, ее мягкое и едва слышное, все же разбудило женщину. Та сонно закопошилась, но, увидев меня, вздрогнула, вся сжалась, обхватила девочку руками. «Тихо. Все хорошо. Спокойным, доброжелательным тоном проговорил я. Я не хотел вас разбудить. Вот». Я показал медальончик и ей. Мать девочки смотрела на меня сначала испуганно, а потом с настороженностью. «Это Тахмира», — сказал я. Женщина что-то бросила девочке на пушту, та тихо ответила, отвернулась. Потом Тахмира потянулась своей тонкой, словно тростинка, ручкой к коровке. Аккуратно взяла медальон с моей ладони. Я ей ухмыльнулся. Когда хотел уже убрать руку, увидел, что женщина тянется ко мне. Удивленный, я смотрел, как она сухими своими, плосковатыми от тяжелой работы руками сжимает мою ладонь. А потом она заговорила на пушту. Говорила долго и тихо, растягивая каждое слово так, будто от этого я смогу их понять. Конечно же, я не понял. Она сказала... Внезапно раздался голос Наливкина у меня за спиной. Я обернулся. Сказала, что никогда не сможет простить нас за смерть ее сына. Голос капитана звучал тихо, и еще скорбно. Но она благодарна, что мы спасли ее дочь». «Скажите ей, товарищ капитан, что я это понимаю». «Он передал». Женщина кивнула. «Как я узнал позже от Наливкина, разговаривавшего с матерью Тахмиры, когда мы уже отправились в путь, девочка спаслась благодаря Есиру. Когда душманы остановились в подгорном кишлаке, парень видел, что его новые товарищи сделали с девочкой, а потому попытался спрятать ее от них». Рискуя жизнью, Есир стянул попону у одного из духов, отдал ее Тахмире, чтобы та не замерзла ночью после того, как душманы уйдут. Когда большая часть разъезда уснула, Есир с Тахмирой на руках умудрился проскользнуть мимо часовых и выйти из лагеря, чтобы отвезти девочку в безопасное место, в небольшую пещеру, что подвернулось ему на самом верху кишлака у усадьбы. Как оказалось, пещера эта вела в систему колодезных туннелей под кишлаком. Мать Тахмира, которую к слову звали Муслима, знала, что Иссиру наказали за то, что его сестра убежала. Наказал его лично один из душманов, побив палкой. Муслима говорила, что Иссир очень сожалел о том, что произошло. Сожалел, но не знал, что ему делать. Он не думал, что все обернется так, как обернулось, и даже несмотря на все это, он старался помогать своей оказавшейся в плену матери, помогать хотя бы тем, что он будет рядом с ней. Именно поэтому Исер и оказался у темницы. Он был одним из тех молодых душманов, кому предписывалось стеречь пленников. Ну, что тут можно было сказать? Мальчишку обманули. Он стал жертвой предрассудков и антисоветской пропаганды, а потом поплатился за это. И все же мне было жаль парня. В конце концов, он не заслужил того, что с ним случилось. Оказался лишь очередной жертвой этой войны. Минут через пять пришли Малинин с нарывом. К этому моменту мы уже собирали лагерь, чтобы немедленно отправиться в путь. — Ну, как обстановка? Докладывай, — спросил капитан Каскада. Малинин ответил не сразу. Он переглянулся с нарывом. Я заметил, чтобы солдаты были чернее тучи. — Не все у нас так радужно, товарищ капитан, — вздохнул Малинин, поправляя лямку сумки радиостанции на своем плече. Наливкин не выдал беспокойства. «Давай, не мне, сиськи. Что у нас пошло не по плану?» «Наших не подобрали», — решил Сомоленин. «Новобат за ними не пришел». Наливкин, собравшись опустился, чтобы начать паковать свой вещь-мешок, замер. Переглянулся сначала с со особистом, потом со мной. «Так», — выдохнул он, — «давай-ка поподробнее». Нафтали лежал на большом ковре из верблюжьей шерсти. Сплетя руки на груди, он сощурился отвел взгляд от лампочки, висевшей под тентом палатки и питающейся от аккумуляторов. Он не обращал внимания на боль. А она была серьезной. Каждый осколок, что доставал из его ног и торса санитар, отдавался невероятной острой боли во всем теле. Нафтали было все равно. Голову его занимали совершенно другие мысли, душу терзали другие чувства. Досели незнакомые командиры Чехотлора. — Почему я испугался? Крутилось у него в голове. «Почему этот мальчишка заставил меня испытывать такой страх?» Не было больше ни Саида Бади, которого нужно вытащить из советского плена. Не было больше разведчика, который являлся главной целью пребывания Черного Аиста в этих местах. Только он наполнил весь разум Нафталии. Шайтан! Командир Чехотлора сам не мог поверить в то, что с ним случилось у той расщелины. Не мог понять, как произошло, что Нафтали не поднял оружие против врага, а притворился мертвым, чтобы выжить. Смесь, тогда и злости на самого себя терзали его душу. Он устыдился того, что струсил. «Нет, это какое-то наваждение», — думал Нафтали. «Я ничего не боюсь. Меня все боятся». Операция длилась больше двух часов. Раны командира Айстов вычищали от осколков и обрабатывали, кое-где накладывали швы. Все это время стыд и злость только нарастали в уме Навтали, нарастали, пока не вылились в непреодолимую решимость. Нет, в настоящую одержимость. «Я найду его. Найду и убью», — думал он. «Я докажу всем, что не испугался. Докажу себе, что ничего не боюсь. Докажу, что даже шайтан мне не соперник». Из собственных мыслей его вырвал шелест полога, с которым кто-то вошел в палатку. Нафтали оторвал взгляд от лампочки, поморщился, когда в глазах заплясали светлые пятна. — Командир, — начал аист, вошедший внутрь, — мы разобрались с телами, очистили караван сарая трупов. Нафтали знал этого аиста. Его звали троялай Не слишком высокий, не слишком широкоплечий, и он все же был умелым и ловким воином с хищным горбаносом лицом убийцы. Под руководством Тарьялая состояло отделение из десяти бойцов. — Прикажете разбить лагерь? — повременив, спросил Тарьялай. Нафтолизу сопел, поджал губы. — Собери свой отряд, Тарьялай. Выдвигайтесь немедленно. Вы должны найти след этих шуровидов рассвета. Дальше мы выступаем в погоню. — Они не уйдут от нас. Желтоватое в свете лампочки лицо аиста потемнело. Тарьялаю явно не слишком понравился приказ Нафталии. — Ну, командир, — начал он несколько несмело. — Мы только недавно из боя. Всю ночь собирали мертвых во дворе. Мои люди валятся с ног, им нужен отдых. — А кони? — спросил Нафтали строго. Тарьялай удивленно приподнял широкие брови, одна из которых была изуродована шрамом. «Кони! Кони накормлено! Мы устроили коновясию!» «Тогда погоним и в погоню!» Нафтали откинул голову, снова уставился на слепящие глаза пружинку лампочки. «Ну, командир! Сэр Лай!» — обратился вдруг Нафталик к санитару, обрабатывавшему его раны. Немолодой же аист, чье лицо было украшено пятнистое отсидин бородой, поднял взгляд от бедра Нафтали, в котором копался щипцами. Санитар не сказал ни слова, он только удивленно уставился на Нафтали. — Подай мне мой пистолет. Я прямо сейчас застрелю этого шелудивого пса, — буднично проговорил Нафтали. Сарлен охмурился, глянул на изумленного и напуганного Тарелая. В палатке повисла тишина. — Пистолет, быстро! — вдруг яростно выкрикнул Нафтали и даже поднялся на локтях. Оба аиста вздрогнули. Пожилой санитар принялся шарить взглядом по палатке, чтобы найти оружие своего командира. Тарвилай торопливо поклонился. — Слушаюсь, командир, — залепетал он, пятясь из палатки, — ваш приказ будет выполнен. — К воде нельзя, — возразил Шарипов, ведя свою лошадь под В Седле его рыжие кобылки ехали Тахмира с мамой, и Скандарова на Ливкину садил на своего коня. К утру, когда стало холодно, но ночная тьма даже не думала оборачиваться предрассветной серостью, разведчик почти выбился из сил. Он все еще держался в седле, однако постоянно клонился к конской гриве. Несколько раз даже чуть не выпало, нам пришлось поддерживать его, не снижая темпа продвижения. — Если за нами будет погоня, то они пойдут по рекам и озерам, отправятся по направлению к советской границе, — продолжал особист. Других следов у них не будет. Они понимают, что и нам, и лошадям, нужна вода. Мы с Булатом ехали рядом с офицерами. В середине группы, позади нас, шел афганец. Нарыв с Малининым закрывали наш разъезд. — Что-то он совсем плох, — сказал я, кивнув на разведчика, клонившегося на бок. — пру приостановил свой лошадь Наливкин. При этом разведчик покачнулся в седле, и капитану каскада пришлось его придержать. «Привал пять минут!» Мы шли всю ночь почти без остановок. Горы, где состоялся бой, теперь выселись позади. Там же остался и подгорный кишлак. Тем не менее, в этот раз наш путь немного изменился. Малинин, вышедший на связь с заставой СБО Новобатцев, сообщил неприятные новости. Вторую часть нашей группы так и не забрали. Силы, что выдвинулись к ним навстречу, встретили сопротивление какой-то душманской банды и завязли в бою. Командир БТР не рискнул продвигаться дальше, и с боем им пришлось отступить. Времени на новую вылазку больше не было. Наша вторая группа должна была встретиться с новобацами на новой точке у разрушенной мечети километрах в 15 отсюда. Древняя мечеть расположилась в долине за горной цепью, что высилось у нас по левую руку. По равнине, где мы двигались сейчас, попасть к ней можно было через перевал. Путь был не близкий. И все же это ближе, чем идти к советской афганской границе. Тем не менее, была и хорошая новость. После рассвета примерно к 8 или 9 часам утра туда прибудет вертолет с московского. Птичка заберет Искандарова и остальных освобожденных нами пленных. Главное — поспеть туда к сроку. А потом нам придется идти своим ходом, конно, и самостоятельно пересечь границу. А вот добраться к нам сюда вертолет не мог». Всему виной непредсказуемость ветров над горами, поэтому сначала придется пересечь перевал. — Плохо дело, — сказал Малинин, когда мы спустили Искандарова с коня и уложили на плащ палатку, чтобы он мог передохнуть. — Майора нужно пить много воды. Это не говоря уже о перевязке. Воды кипятить негде, а патноцит я использовать не рискую, мало ли что. — Да и с антибиотиками проблемы, — сказал я задумчиво. — Будем постоянно пичкать его тем, что у нас есть? Только навредим. Мы с Шариповым и Нарывом переглянулись. «Зараза!» — тихо прошептал Наливкин и добавил матом. «Зря я заводу отправил с другой группой». «Там тоже были ранены», — возразил ему Шарипов. «На тот момент решение казалось верным». Наливкин глянул на разведчика, лежавшего немного в отдалении, потом тяжело вздохнул. «Кажется, не дотянет он. Видать, нам только чудо какое-то поможет». Я нахмурился, глянул поверх плеча Шарипова, чтобы рассмотреть кое-что интересное, появившееся в темноте за его спиной. Вдали на равнине, что мы пересекали, вдруг зажегся крохотный огонек. «Костер — Костер! — прошептал я вполголоса. полголоса. «Чего — Чего? — удивился Наливкин и обернулся, проследив за моим взглядом. — И где их искать? — Ахтар устал и сел на большой камень. Тарьелай тоже уставился вдаль, стараясь пробиться взглядом сквозь темноту. Солнце не взойдет еще долго. Ночная тьма только начала медленно сереть, превращаясь из непроглядной в почти непроглядную. — Эти шурови хитрые, — сказал Ахтар, опершись о колени и свесив руки. — Они не оставляют следов. Как их искать? — Я не знаю, — недовольно выдохнул Тарьелай. Но знаю вот что. С пустыми руками возвращаться нельзя. Иначе Нафтали нас просто убьет. Нафтали убьет тебя!» — разулыбался Ахтар, но улыбка быстро сползла с его губ, когда Тарелай зыркнул на него злым взглядом. Они объездили почти все окрестности, караван сарая и ущелье, что протянулось за горой. Никаких следов Шурави найти не удалось. Они не знали, куда пошли советские спецназовцы не знали, куда им самим следует держать путь. Кроме того, люди Торьелая уже валились с ног от усталости. Однако выполнять приказ было нужно. Сейчас Торьелай был готов ухватиться за любой намек на то, куда могли отправиться шурави. Чтобы хоть чуть-чуть осмотреть окрестности, они с Ахтаром забрались на не очень высокий, на горный гребень. С него открывался отличный обзор всей равнины, что расстилалось внизу под ним. Вернее,. Открывался бы, если бы не ночь. Таргелай полагал, что шурави пойдут именно через долину. Он знал, что советские солдаты плохо ходят по горам. По крайней мере, гораздо хуже маджахедов. Кроме того, шурави лишний раз не сунутся в горы, остерегаясь засады. — Пойдем вдоль рек, — предложил Ахтар. — Не конные, им нужна вода, да и нам тоже. «Каких — Каких? — обернулся к нему Таргелай. — Да и куда? На восток? «Или, может быть, на юг?» Ахтар поджал губы, недовольно отвернулся. Несколько минут Тарьялай всматривался в темноту, а потом, наконец, кое-что увидел. «Ахтар, спускаемся!» — сказал он возбужденно и принялся пробираться вниз по склону. «Что? Ты что-то увидел?» «Свет костров там, в долине. Возможно, это они». Стало холодно. Здесь перед рассветом всегда холодно. Когда мы добрались до широкого ручья, спускающегося с гор в долину, темноту заменила утренняя серость. Все утро мы шли на огонек. Когда тьма начала рассеиваться, ориентиром нам стало кое-что другое. Небольшое овечье стадо, отдыхавшее на берегу ручья. Ночной костер был пастушьим, и он оказался не единственным. Пастух разжег несколько, чтобы обогреть овец, чтобы уберечь их от утреннего холода. «Пастух!» — констатировал Шарипов, ведя свою лошадь и топая рядом со мной Наливкиным. «Я, уставший от верховой езды, тоже спешился. Снял я и Булата, чтобы тот выгулился, и следил за ним, чтобы пес не отходил слишком уж далеко. «Пойдем к нему?» — спросил собиста Наливкина. «У местных пастухов часто есть много полезного», — сказал я. «Они знают лечебные травы, природные антисептики». «А без них майор не протянет». «Выбора нет», — сурово сказал Наливкин. «Искандарова нужна хоть какая-то помощь, иначе никак». «Пастух заметил нас раньше, чем мы его. Вернее, заметили нас пастухи, их было двое. Немолодой мужчина с посохом, в подбитом овечьей шерсти в кожушке, поднялся от одного из костров и, разгоняя прижавшихся друг к другу на земле овец, пошел нам навстречу, а потом стал ждать ручья». Он смотрел на нас внимательно и, казалось, пытался понять еще издали, чего же ждать от пришедших шурави. Вторым пастухом оказался невысокий и худощавый парнишка в овчинном жилете и папахе из серой шерсти. Он пришел с другой стороны, вместе с собаками. Стал рядом со стариком, положив руку на пояс с недлинным ножом в кожаных ножных. У ног пастухов неподвижно застыли две крупные пушистые собаки. Это были афганские овчарки. Так и стояли они у ног своих хозяев, чуткие, грозные, готовые кинуться на незнакомцев по первому приказу. Мы встали в нескольких десятках метров от пристально смотревших на нас пастухов. Я придержал Булата, уставившуюся на чужих собак. Пес утробно заурчал, навострил уши. — Тихо, Буля, не балуй, — сказал ему строго и пристегнул поводок. Наливкин, ведя своего коня, вышел вперед, крикнул что-то на пушту. — Можешь не ломать язык, шурави! — беззлобно ответил пастух. — Я немного говорил на русском. Наливкин с Шариповым переглянулись. Капитан Каскада помедлил что-то отвечать. А вот я вышел вперед. — Ты работал с шурави? — спросил я. Пастух тоже не ответил сразу. Однако мальчишка, что было рядом с ним, что-то сказал пожилому пастуху. Тот не ответил ему. — С чего ты взял, шрави? — сказал, наконец, пастух. На Навскидку старику было за пятьдесят. Хотя сказать точно сложно. В горах люди стареют рано. Тем не менее он держался на удивление живо для его возраста. А главное, я заметил солдатскую выправку, которую после долгих лет службы сложно было скрыть отставному офицеру. Но это было еще не все. На посохе старика, у самого навершия, я заметил розоватую ленту, объявавшую древко. И сдавалось мне, что когда-то эта лента была красной. «Красная лента на твоем посохе говорит сама за себя», — ответил ему я. «Он проводник», — сказал Наливкин задумчиво. «Красный караван, вот она лента». А я и не заметил сначала. «Мне кажется, бывший проводник». Со скепсисом в голосе сказал Шарипов. Старик молчал долго, думал, сомневался, потом спросил. «У вас раненый?» «Да», — крикнул ему Наливкин. «Нам бы не помешала помощь, но многого мы не возьмем. У нашего товарища лихорадка. Кроме того, у него загноились ноги. Если у тебя есть чем помочь, мы отблагодарим. У нас есть патроны, кое-какие медикаменты. Сухпайки». Шурави в этих местах плохой знак! повременив несколько мгновений, сказал старик. Они приносят за собой только беды. Он не поможет, поджал губы Шарипов, обращаясь к Наливкину. Мы только теряем время. Если ничего не предпринять, Искандаров умрет, сказал Наливкин ему в полголоса. Мы должны сделать хоть что-то. Можем приставить ему пистолет к виску. Иронически заметил особист. «Ты солдат, старик!» — выступил я вперед. «Это сразу видно. Еще в королевской армии служил. Ведь так...» Пастух молчал. Потом был в красном караване. Помогал советским солдатам. Тайными тропами их водил. И от красной ленты не избавился до сих пор. А ведь знаешь, что носите сейчас опасная затея. Большой пес у ног парня заволновался, гавкнул. Мальчишка опустился, чтобы взять его за ошейник. боль уставился на чужого пса, готовый защищать меня. Снова заурчал, но не показывая клыков. Я нагнулся и запустил пальцы в его маслянистую холку. Пес глянул взглянул на меня. Тихо был ад. Потом я обратился уже к старому пастуху. — Знаешь что, старик, сейчас ты прав. Мы и правда принесли тебе беду. Случилось так, что за нами хвост. Через несколько часов тут вполне возможно будут головорезы. «Уходите!» — с явным акцентом вдруг выкрикнул парень. «Уходите отсюда! Нам нечем вам помочь! У нас ничего нет!» Старик строго сказал несколько слов парню. Они стали спорить, но старый пастух все же осадил своенравного мальчишку. Тот отвернулся, забубнил себе что-то под нос. «Если так, — снова крикнул старик, — то вам точно следует уходить!» «Думаешь, это тебя спасет?» — прокричал я. «Они не знают, куда мы идем, и будут допрашивать каждого, кого встретят!» Старик молчал. «Встретил бы ты нас или нет, но ты уже в опасности. В опасности просто потому, что решил выгнать свое стадо на выпас в этих местах. Банди, что идет за нами по пятам, плевать, шуровитый или местный. Для них все вокруг враги». «Не усилихов. на него, — шепнул мне Наливкин тихо. — Если будешь продолжать, он точно откажет. А потом Наливкин закричал пастуху. — Мы уйдем быстро. Не оставим тут никаких следов. За помощь можешь взять, что захочешь. Старик не ответил ему. — Но мы можем сделать так, — крикнул я, проигнорировав слова капитана, — что вы останетесь в живых. Сделать так, что вы будете выглядеть в глазах головорезов, которые идут за нами своими. — Вы им поможете. Тогда, как минимум, они вас не убьют. — Что? Что ты такое говоришь, Селихов? — понизив голос, возразил мне Наливкин. — О чем ты говоришь, Шурави? — спросил заинтересовавшийся старик. — Как мы будем выглядеть для них своими? — Селихов, что ты несешь? — зло зашептал Шарипов и даже приблизился ко мне, дернул за рукав. — Не мешайте, — бросил я ему, отмахнувшись. Наливкин молчал. «Видимо, ждал, чего же я скажу старику». «Когда они появятся здесь?» — снова крикнул я пастуху. «Вы добровольно расскажете душманам, куда мы ушли».